1985. Ханна выгуливает собак Холтов, Джеда и Бежу. С Бежу она обращается грубо. Золотистого спаниеля с глазами Лани подарил Вирджинии Александр, однако та предпочитает Джеда, последнего кобеля в длинной династии чёрных лабрадоров. Александр положил ей начало, будучи ещё почти мальчиком, Они проходят по подъездной аллее Лейк-Холла, где садовники сгребают в большие кучи палую листву и сворачивают на бегущую сквозь лес пешеходную дорожку. Со стороны деревни нетвёрдой походкой приближается женщина, и Ханна изучает её непрезентабельную одежду и обувь. Наконец, они встречаются глазами. Сердце Ханны даёт сбой. Перед ней д ж и н «Старая подруга и в прошлый раз была на веселе, а сегодня явно перебрала». «Чёрт бы меня побрал!» — восклицает она. «Вот оно и утешение для усталого путника. Я уж думала, что заблудилась. Шла к тебе в гости». «Я на службе», — отвечает Ханна. «Сейчас неподходящее время. Надо было сперва позвонить». Чем занимаешься? Выгуливаю собак, потом пойду за покупками. На самом деле поход в магазин не входит в её планы, однако Ханна не желает, чтобы д ж и н увязалась с ней в Лейк-Холл. Бродяжка вздыхает, уныло опустив плечи. Могу я составить тебе компанию? Правда, я совсем вымоталась, так что быстро идти не смогу. Они бредут по тропе посреди густого леса. С листва ещё капает, недавно прошёл дождь. Дорожку пересекает Фазан, и собаки бросаются в погоню. Джин тащится со скоростью маленького ребёнка и капризничает, как дитя. Чем больше старая подруга ноет, тем большее презрение охватывает Ханну. «Послушать Джин так плохо всё на свете». И промокшие ботинки, и отсутствие сигарет, ы бог весь что ещё. Незваная гостья не представляет, как доберётся до дому, ведь в кармане ни шиша, всё потратила на билет до Даунсли. Имеются у неё проблемы и более масштабного характера. Крайняя нужда, предательство парня и семьи, да ещё и мерзавцы из службы социальной защиты угрожают урезать пособие. Ханна выслушивает жалобы, молча, не останавливаясь, и вдруг Джин цепляет её за локоть. «Я тут подумала», — говорит она, — «не найдёшь ли ты мне подходящее место в доме? Мы могли бы работать вместе». Ханна содрогается от ужаса. До этой секунды она опасалась лишь, что Джин явилась, чтобы утащить её обратно в сточную канаву, как раз в тот момент, когда у Ханны есть основание собой гордиться. Наконец она привлекла к себе внимание Александра. «У меня там нет права голоса», — осаживает она подругу. «Но замолвить словечко ты в состоянии?» «Не вижу никакой разницы». «Какой же ты всё-таки сука, Ханна Бёрджес!» Терпение Ханны подходит к концу. «Поезжай домой, Джин, ты явно не в себе». «С хозяином дома уже спишь?» Лицо Ханны невольно заливает краска. «Уходи! Сейчас же!» «А если я заявлюсь в Лейк-Холл и расскажу, что никакая ты не Ханна? Если заявлю, что на самом деле ты Линда Тейлор, прикинувшаяся другим человеком, понравится ли им новость, что у тебя нет никакой квалификации?» Она хватает Ханну за рукав, и та отдергивает руку. Джин права. «Ей есть что терять. Уходи!» — повторяет она. «У меня нет денег. Я пытаюсь наладить свою жизнь. Имей же сострадание!» Собаки рыщут в подлеске, описывая уменьшающиеся с каждым разом круги. Сквозь деревья уже проглядывают сельские угодья. Они приближаются к озеру. «Могу доставить тебя домой, но я не готова п р и в е с т и тебя в Лейк-Холл!» Я не сяду в машину, пока не пообещаешь, что замолвишь за меня слово. Иначе, клянусь, я приеду сюда в своём лучшем воскресном наряде и выложу хозяевам, что ты не та, за кого себя выдаёшь. Кто-нибудь знает, что ты здесь? Может, кто-то из знакомых тебя забрать? Никто не знает. Так, вдруг пришло в голову съездить. Что ж... «Давай дойдём до дома», — предлагает Ханна. «Посмотрю, на месте ли экономка. Если да, представлю тебя, но больше я ничего сделать не смогу». «Ты серьёзно?» — захлёбывается от восторга Джин. «Абсолютно». Они делают несколько шагов, и Ханна под ножкой з б и в а е т Джин на землю. Та падает лицом вниз, женщина пьяна, потому и не успевает выставить руки, чтобы смягчить падение. Удар вышибает воздух из её лёгких, и Ханна не теряет времени. Упёршись коленом в спину бывшей подруги, накидывает на её горло собачий поводок и стягивает его изо всех сил. Воздух, который она задержала от волнения, выходит из неё шумными толчками, руки дрожат от напряжения. Наконец, грудная клетка Джин перестаёт вздыматься. Её тело обмикает. Боль в сведённых мышцах заставляет Ханну отпустить поводок. Отступив в сторону, она рассматривает поверженную шантажистку. Ещё дышит? Трудно сказать. Ханна подбирает тяжёлый булыжник и несколько раз с силой опускает его на затылок бывшей подруги. Вокруг тишина, собаки бегают где-то неподалёку — Во всяком случае, из-под леска доносится лёгкое подскуливание Джеда. Выброс адреналина заставляет Ханну пропотеть насквозь. Всё кончено. Джин никогда не встанет между ней и Александром. Ханна приходит в себя, и её начинает беспокоить вопрос. Что делать с телом? Джин валяется лицом вниз в грязной листве. Оставлять её здесь никак нельзя. Ханна взвешивает варианты и принимается за дело. Тащить труп волоком не так-то легко, но, по счастью, озеро всего лишь в п я т и с я ярдах. На краю леса приходится перелезть через колючую проволоку, отделяющую пешеходную тропу от территории Лейк-Холла. Ханна грубо протаскивает тело джин сквозь заграждение и аккуратно раздвигает проволоку для собак. Садовники всё ещё снуют вдалеке перед домом. Над кучами листвы поднимается лёгкий дымок. Незаметно пробравшись в сад, Ханна находит тачку и грузит в неё труп. Голову она аккуратно оборачивает курткой, так что кровь не запачкает днище. Дальше приходится толкать тележку по склону, и это тоже настоящее испытание. Одно из колёс сильно шатается. Наконец... Ханна добирается до лодочного ангара, вытаскивает из-под вулона ключ и, отперев дверь, заталкивает тачку внутрь. Ей удается осторожно перевалить тело в лодку, не перевернув её кверху дном. м с о б а к и собачья смерть», — думает Ханна, стоя над яликом. Она вернётся сюда под покровом темноты и утопит труп джин посреди озера. Садовники и экономка к тому времени разойдутся по домам, А холты сейчас живут в Лондоне, так что в Лейк-Холле останутся только они с Джослин. Утопить тело будет не так легко, однако Ханна найдёт подходящие булыжники, которые послужат грузом. Да, исчезновение Джин станет для кого-то ужасной трагедией. С другой стороны, точно ли её хватится? Сомнительно, считает Ханна.